Глава 51. Инструкторы по вождению часто подчеркивают, насколько важно держать обе руки на руле во время движения транспортного средства. Под этим подразумевается, что следует всеми силами избегать попыток вписаться в крутой поворот и проехать через ворота, наряду с этим пробуя зажечь сигарету, используя обе вышеупомянутые руки. Столь подробное предостережение обычно не услышишь на уроках по вождению потому что такие ситуации случаются крайне редко. На самом деле они произошли всего лишь дважды, и оба раза за рулем сидел один и тот же человек – Винсент Бэнкрофт. Впервые после сдачи им экзамена по вождению, инструктор Патрик решил сменить место работы на менее нервное в качестве протеста против непоправимо сломанной системы, и в итоге даже получил медаль за свой труд в должности технико-специалиста по обезвреживанию неразорвавшихся бомб. В защиту Бэнкрофта можно сказать, что он наехал на подчиненную, да и то едва-едва. При словесном наезде она бы не отделалась так легко. «Эй!» — воскликнула Ханна, пострадавшая подчиненная. «Что?» Не остался в долгу Бэнкрофт, опуская стекло. «Ты меня чуть не сбил!» «Да ладно, едва задел!» «И какого черта ты делаешь, стоя посреди ворот?» «Я здесь работаю!» Возмущенно скрестив руки на груди, заявила Ханна. Учитывая, что упомянутые ворота вели к церкви заблудших душ, помощница редактора была абсолютно права. «Ладно», — проворчал Бэнкрофт. «Но вообще-то для этих целей тебе выделили стол. Конечно, в прошлом я иногда советовал сотрудникам броситься под машину, но уже давно перестал надеяться, что меня послушают. А еще ты стоишь в таком месте, где тебя не видно изобьющих в глаза лучей вечернего солнца, И жива только благодаря моим кошачьим рефлексам, если на чистоту. Мой герой. Всегда пожалуйста. Среди многих раздражающих привычек Бэнкрофта сильнее всего злила его особенность игнорировать сарказм в удобных для себя случаях. Итак, я помешал твоей попытке свести счеты с жизнью? Нет, я только что пришла. И несколько раз звонила тебе, но ты не брал трубку. Конечно не брал, я вел машину. Кто-то из нас же должен серьезно относиться к правилам дорожной безопасности. Ханна с трудом удержалась от побуждения швырнуть телефоном в голову начальника, хотя и из соображений, что непременно промажет. Но наблюдая, как он паркуется, решила обязательно припомнить ему этот вопиющий случай в более подходящее время. Сейчас имелись более срочные дела. «Почему ты вернулась?» – поинтересовался Бэнкрофт, вылезая из Гегора. «Стелла тебе позвонила?» «Нет», — покачала головой Ханна. «А что, что-нибудь стряслось?» «Не совсем», — сказал редактор. «Моя протеже по собственной инициативе раскопала кое-что о нашем госте». «То есть о нем?» — уточнила Ханна, кивая в сторону дверей в подвал. «Да, бедном несчастном Леоне Гибсоне, самом печальном вампире на свете». Стелла покопалась в соцсетях и нарыла один длинный пост, выложенный десять месяцев назад. Там о нашем узнике весьма нелестно отзывалась его знакомая. Очевидно, с дамами он себя ведет просто гнусно. Совсем как Батлер и его приятель. «В точку», — согласился Бенкрофт. «Хотя зацепка и слабая, но мы нащупали какую-то связь». «Пожалуй», — кивнула Ханна. Ещё забавнее то, что я только что навещала Кокса, с целью проинформировать его насчёт вампиров, которых якобы не бывает. Так он довольно логично предположил, что происходящее наверняка не случайно, и что за всем стоит какая-то могущественная сила. «Думаю, пора ещё раз побеседовать с мистером Гибсоном», — хмыкнул Бэнкрофт. «Поддерживаю». «Но сначала хочу уточнить, почему твоя обувь покрыта экскрементами?» «Длинная история. Изложи основные моменты. Мы с Рэджи отправились к дому Виктора и Грегори Гробсов. Фальшивого вампира и его попули «Ага. Мы прибыли туда незадолго до нападения самой настоящей своры-линчевателей под предводительством дружков покойной Наташи Элис. Дальше все покатилось под откос. «Так, а обувь-то тут при чем? «Толпа окружила дом и подожгла его, поэтому нам пришлось бежать через канализацию. Да, кстати, Реджи сейчас в больнице». Хана тут же ощутила приступ раскаяния из-за того, что не начала именно с этого. Ему сломали нос во время драки. «С гробсами?» «Нет», — вздохнула она. «С толпой. А Грегори высадил нас возле травмпункта по пути к тайному убежищу». «И где оно находится?» «Чем тебе непонятно слово «тайное»?» «В общем, Виктор Гробс, может, и странный парень, но он не злодей нашей истории, если я хоть немного разбираюсь в людях». «Ладно», — кивнул Бэнкрофт, и развернулся к подвалу. «Тогда, думаю, пора выяснить, кто же им является».